Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей ее спальни. В домике часы с маятником провели полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка. — Пора, Буратино, беги! — пискнуло ему над духом. — В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лжай!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 «Странно, как он жив остался», — мрачно сказал кот. Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана тряпкой и правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине. «Нет худа, без добра», — сказала лиса. «Зато ты попал в страну».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 В этом городе продаются знаменитые куртки на зайчьем меху Для папы Карла, облизываясь пела леса Азбуки с раскрашенными картинками Ах. «Какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький братина!» Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, помуслив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади.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 Хто посеял деньги на полі чудес. Згодня після ночь, коли можна сеять. К утру кучу денег І накупиш всякой всячины і «Скорее!» Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили «Рой ямку!» «Клади золотые!» «Посыпь солью!» «Зачерпни зло, уже полей хорошенько!» «Да не забудь сказать кракс-фэкс-пэкс!» Буратино почесал нос, испачканный в чернилах. «А вы уйдите все-таки подальше!» «Боже мой! <с> да мы и смотреть не хотим! Где ты заруешь деньги?» — сказала лиса. «Бор, сохрани!» — сказал кот. Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку.